Верит он, как я погляжу в свою радио, то есть магоразведку, прямо как и мы, в сводке с Офинформ бюро. Глаз с небес. Нет, я про радистов слова дурного не скажу. Дело свое не знаю, туго, да и нас сколько уже выручали. Но противник-то тоже не дремлет. Там такие орлы сидят, что на искусстве Дезы ни одну небось собаку съели. Тут тебе и ложные радиостанции, и переговоры открытым текстом, случайные якобы. Много чего умные головушки напридумывали. Так что окончательное слово? Все равно за нами, пешей разведкой. А у нас правила на этот счет простые. Верь глазам своим, ушам своим, опустит тому, до чего дополз, и лично рукой пощупал потому как глаза тоже иногда обмануть можно. А вот если ты уж дополз и лично за гусеницу потрогал, не мираж это или не муляж, и в самом деле новенькая вся из себя самоходочка типа Хетцер, тут уже никаких сомнений не возникает. А вообще, думаю, занятная у него логика. В четверку коней, значит, могли незаметно переправить. — А танк ни в какую. — Так как все-таки насчет «Пантеры», — интересуюсь? — Твердо уверенный. А то ведь разделать такой сюрприз ваш конвой, как бог черепаху. Даже без стрельбы на гусеницы намотают. А из всего наличного арсенала, — говорю, — против нее играют разве что две мои противотанковые. — Нет, — твердо отвечает Виртис. Вещь такого веса, не потом, в ней же должен быть человек внутри, не так ли? Мне объясняли, что танк не может двигаться без человека. Ага, думаю, сейчас. Тому, кто это ляпнул, надо прикладом по лбу постучать, только аккуратно, чтобы остатки мозгов не выбить. Значит, — растерянный герцог начинает, — Может он двигаться без человека, еще как может. Сам лично наблюдал. Ну, положим, тот танк не совсем без человека двигался, если формально подходить. В 42-м это было. Наш КВ на батарею зениток 8-8 вышел. Первое орудие сходу расстрелял. Пошел на второе. И тут ему в упор снаряд всадили. Явно уж, что там ничего живого остаться не могло но он еще двести метров прополз, взгромоздился таки на второе, и только там у него от очередного попадания боекомплект рванул. Ну а чтобы у вашей светлости сомнения по этому поводу окончательно развеять, пойдемте к Аризоне. Я вам этот процесс наглядно продемонстрирую. Как у нас говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Если, конечно, добавляю, вы тут больше ничего осмотреть не желаете. Пожалуй, что нет, говорит Виртис. — Я пошлю сюда следопытов, но сомневаюсь, что им удастся достичь больших успехов. Разве что они обнаружат тело, напятнокивает, — того, кого настигла твоя пуля? Надеюсь, говорю что эти ваши следопыты насчет мин хорошо проинструктированы, а то найдут они это тело с подарочком дополнительным и будут их потом с окрестных деревьев по кусочкам собирать. Это ведь милое дело — лимонку без чеки под труп засунуть. А если время есть, можно и похитрее чего соорудить. Было бы из чего, а желание, оно всегда же присутствует». Они знают про мины, и не только про мины. Не одни вы, Малахов, додумались до идеи ловушек. Хорошо, раз так. Пошли обратно, и тут раз, снова солнце из-за туч брызнуло. Я лицо под лучи подставил, зажмурился. Хорошо, тепло на душе, ясно. Запахи сразу какие-то новые появились. — Ёшкин кот! — думаю, — лето же на дворе! — Нам озабоченно говорит герцог. — Надо поторопиться. Принцесса скоро будет здесь. Я в первый момент на эти слова особого внимания не обратил. Мало ли, думаю, с чего это он сказал. Может, просто по расчету времени. Расстояние на скорости движения кортежа поделил. А потом в голове опять что-то щелкнуло. Сам не понял, что. — А почему-то вы, ваша светлость, так решили? — Осторожно так спрашиваю. Герцог на меня посмотрел сначала как на полоумного, а потом в улыбке расплылся. Я и забыл, Малахов что ты можешь не знать этого. Видишь, вверх пальцем тычет. Чистое небо, силой своей магии, природной магии, королевской крови, ее высочество разгоняет моглу, которую тьма насылает из-за границы. Я чуть на землю не сел. Вот это да, думаю, такой бы талант, для да в военных целях. Нам бы эту принцессу одолжить хоть на пару дней. На начало наступления, да погоду, соответствующую, подгадать. Вот бы здорово могло получиться. У фрицев погода нелетная, аэродромы от дождей раскисли, вся авиация к земле прикована. А над нашими солнышко вовсю наяривает. Взлет, посадка, кайны проблем. Она... — Торжественно так, — говорит Виртис. — Наша надежда. — Хорошо, хоть, думаю, не добавил последнее. — А вообще, чем на Карину ровесницу, как на икону молиться? Лучше бы под руководством жили. Массовое производство автоматов разворачивали. — Ничего, — думаю, — вот сопроводим этот кортеж к месту назначения. Обязательно попробуй к кому-нибудь из высшего командования прорваться. Должен же кто-то всем этим королевством реально управлять. В жизни не поверю, что эта Дарсалана сама от и до страной, да еще в военное время руководит. Даже если бы и пыталась, ее бы все эти герцоги и маркизы мигом в баранье рог скрутили. Мы такие моменты в школе хорошо изучали, знаем. Наверняка тут поблизости от трона какой-нибудь местный кардинал Ришелье вводится. А может и не один. Мне лично, кстати, этот самый Ришелье всегда симпатичен был. Ну, не совсем всегда. трех мушкетеров я первый раз в десять лет прочел. А тогда что с мальчишки взять в голове? Сплошной ветер, да звон шпаг. А вот когда в четырнадцать перечитал, уже более, так сказать, политически грамотным и подкованным, призадумался. Ведь если книгу эту вдумчиво прочитать и разобраться, получается, что эти самые мушкетеры форменными врагами народа были причем не просто из-за своего дворянского происхождения, а по сути поступков. Королеве помогали, а ведь она против Франции работала. Только так одно письмо братцу чего стоит. Потом и сами напрямую с врагами снюхались, а это уже подлинная измена пошла. Ведь присягали-то они королю, а они этой Анне. Та же миледи, между прочим, Хотя и змея изрядная, но работала-то на разведку своей родной страны и задание выполнила, несмотря ни на что, вражеское вторжение сорвало. А кардинал, он в книге, по сути дела, единственный, кто не о своем благе пекся, а о стране. Королю-то все лишь би хихоньки да хаханьки, за женой собственной присмотреть самостоятельно не мог. Тоже на Ришелье полагался, где уж тут править. Я так думаю, родись этот Ришелье, лет на полтораста позже, он бы уже не позволил первой французской так закончиться. Наполеоном и компанией. Живо бы порядок навел. Ладно, вернулись мы к машине. Рыжая на меня вопросительно уставилась. А я что? Только плечами в ответ пожал. Или мне ей про герцогские штучки рассказывать? Так и во-первых не слишком я во все верю. А во-вторых, может Виртис мне все это в личном порядке излагал? Гара, конечно, чтобы я там не рядовую не прохаживался, относится вполне к офицерскому составу. Но с другой стороны... А, думаю, чего голову всякой ерундой забивать? Спросит прямо, скажу, а нет, так на нет и сюда нет. Расселись по местам, я мотор завел. Ну, говорю Виртису, извольте наблюдать, ваша светлость, ловкость рук и никакого обмана.